Эпилог. Я открыла глаза и не поняла ничего. Где я? Все тело было такое легкое. Точнее, я его вообще не чувствовала. — Ирочка! — прозвучал голос, такой знакомый, такой родной. — Как же это? Я обмерла. Слезы покатились из глаз. Если это сон, я не хочу просыпаться. Иринка, родная моя, ты пришла в себя, наконец-то. Надо мной склонилось лицо Жорки. Как так? Это же Жорка. Такой весь седой, постаревший, но такой родной. А мы уже и не надеялись. Жорка заплакал на взрыд, как ребенок. Плечи его содрогались. Жорка! Хрипло, с трудом смогла выдавить я и сразу закашлялась. Тихо-тихо, девочка, роднуля моя. Потерпи, потерпи. Я сейчас, я быстро. Жорко куда-то метнулся, потом прибежал, и мне к губам прислонился стакан. Вода! Как же я хочу пить! Я пила и пила, как никогда в жизни. Хватит, Ира! «Нельзя много тебе!» — горячо зашипел Жорка, пожирая меня тихими, наполненными счастьем глазами. Когда первые страсти улеглись, я заметила, что лежу на странной кровати, напоминающей больничный топчан. Под капельницей. Наверное, мне стало плохо, и сейчас я в больнице, а Жорка хлопочет рядом. «Интересно, как давно я здесь?» «И какой странный сон приснился, такой реальный!» «Жорка!» — тихо позвала я говорить было трудно что зайка засуетился жорка я давно здесь что со мной давай потом неуверенно протянул жорка нет уперлась я расскажи тебе не надо волноваться заявил жорка но я-то его хорошо знаю что-то нечисто расскажи потребовала я жорка еще немного помялся но я умею его убеждать В общем, я тогда упала. Меня не смогли привести в сознание. Я была в коме. «Как долго я была в коме?» — заволновалась я. «Это же мои там, наверное, с ума сходят, волнуются. Сколько дней?» «Может, потом поговорим?» Сделал еще одну попытку увильнуть Жорка. «Нет, хочу знать сейчас», — настойчиво сказала я. «Пожалуйста, Жорочка». «Два с половиной года», — прошептал Жорка Панура. «Мы уже и не чаяли тебя вытащить». Он еще что-то лепетал, целовал мне руки, плакал. «Жора, а мои где?» «Почему ты?» — тихо спросила я. «Понимаешь, тут такое дело», — замямлил Жорка. «Ты только не волнуйся, зайчонок, ладно?» «Не буду», — сказала я твердо. «Расскажи, где Пашка, дети?» «Ты так долго была в коме!» «Врачи больше не давали тебе гарантий», — вздохнул Жорка. «Твой муж недавно согласился отключить тебя от системы». «Но у меня же есть один знакомый. Я его сыну с докторской помог и на член коры поддержал в Академии наук. Так вот он мне и помог тебя забрать и опекуном оформить». «Пашка-то отказ написал, так что ты теперь только моя». «Навсегда». Я задохнулась от эмоций. Сердце так сжало. Ох! Тише ты, тише, заволновался Жорко. Вот, не надо было тебе сразу все рассказывать. Но ты же упрямая какая. Умеешь из меня веревки вить. Так что не вздумай опять уходить, слышишь, Ирка? Сама виновата. Не буду, слабо улыбнулась я одними губами. А мы где? У меня в загородном доме, похвастался Жорка, я тебя сразу сюда привез. Здесь удобно. Рядом живет Бруневич, профессор медицины. Он сильно помог. И наблюдает тебя. Я еще медсестру нанял. Она днем приходит, помогает. И ты все эти годы был со мной? Только последние три месяца, ответил Жорка, когда из больницы тебя забрал. А как же твои лекции в Юнайском университете? «Ты помнишь?» — усмехнулся Жорка. «Да ерунда. Я сейчас взял годовой отпуск. Мне все равно нужно монографию закончить. Есть у меня одна призанятнейшая идейка». «Ты из-за меня бросил работу?» — не повелась на Жоркину идейку я. «Да нет, что ты?» — возмутился Жорка. «Наоборот. У меня появился стимул творить. Я сейчас систематизирую все мои наработки». А то вечно то лекции, то экспедиции, то по грантам отчитываться нужно. А сейчас я могу поработать на себя. Я числюсь у них внештатным совместителем, прикреплен к кафедре. Уже два патента им забабахал. Так что все хорошо. Главное, что ты вернулась. И больше я тебя никуда не отпущу, солнышко, так и знай. Я выдавила слабую улыбку. «Жора?» — позвала я. «Ты из-за меня все потерял?» «И ничего я не потерял!» Опять возмутился Жорка, тряхнув седой головой. «Наоборот! Знаешь, как я тебя эксплуатировал?» «Я читал тебе все главы моей новой монографии, и ты оказалась самым благодарным слушателем. Ни одного критического замечания от тебя я не услышал». По щекам Жорки скатились слезы. «Не плачь, Жорочка! Все теперь будет хорошо!» Прошептала я. Все будет хорошо!» «Конечно, ты поправишься. Мы с тобой переедем в Грецию. Меня в Афинский университет приглашают. Тебе же нравится море?» «Да, Жорка», — улыбнулась я грустно. «Слушай, роднуля», — захлопала опять Жорка. «Надо же Бруневича позвать. Не могу дозвониться что-то. Он в соседнем доме живет. Ты побудешь три минутки одна, пока я сбегаю?» «Конечно, не переживай. Тогда я быстро». «Стой, Жорка!» — остановила его я. «Включи мне новости, хоть гляну, что там, пока ты бегаешь». «Да понимаешь, у нас за это время столько всего случилось», — виновато пожал плечами Жорка. Все, с ног на голову». «Ну, Жорка, включи», — попросила я. «Мне же интересно». «Ладно», — вздохнул Жорка и включил мне телевизор. «Я тогда побежал. Я быстро». Хлопнула дверь, и я осталась одна. На экране телевизора диктор закончил что-то рассказывать, И сообщил. А сейчас у нас прямое включение, большая пресс-конференция президента Союза Советских Социалистических Республик. Я вытаращила глаза. Вот это да. На экране появилась молодая женщина с волевым лицом. Она кого-то мне смутно напоминала. «Вы смогли за эти два года вернуть Советский Союз, сплотить все республики в единую державу, поднять экономику страны. По сути, вы создали экономическое чудо», — говорил между тем пожилой журналист в строгом костюме, обращаясь к женщине-президенту. «И сейчас все республики у нас на линии. Давайте же посмотрим». Белорусская Советская Социалистическая Республика, Украинская Советская Социалистическая Республика, Польская Советская Социалистическая Республика, Финская Советская Социалистическая Республика, Ирландская Советская Социалистическая Республика, Восточно-немецкая Советская Социалистическая Республика, Румынская Советская Социалистическая Республика, Литовская Советская Социалистическая Республика, Бельгийская Советская Социалистическая Республика, Таджикская Советская Социалистическая Республика, Техасская Советская Социалистическая Республика. Он перечислял и перечислял все эти республики. А у меня от удивления аж дыхание сперло. Вот это дела! Вот так новости! Журналисты еще что-то говорили. Я часть просто не могла осмыслить. Так была потрясена. «Расскажите, а как вам удалось достичь столь эффективных результатов?» Задал вопрос другой журналист. Женщина-президент начала говорить. Камера выхватила и приблизила такое знакомое до боли лицо, и я аж застыла, не могла поверить. И все, чего мы добились, все эти результаты, благодаря тому, что мне когда-то дала, чему научила моя приемная мама, простая конторщица из депо «Монорельс» Лидия Степановна. Горшкова. Примечание автора. А почему бы и нет? И не забывайте, что это фантастика. Конец второй книги. 8 июня 2022 год. 16 октября 2022 год.